Письмом он дал мне понять, что мы своеобразные союзники. Из того, что он слышал обо мне и от меня, он сделал вывод, что я тоже подумываю подстроить на борту аварию как тест для проверки качества экипажа. Поэтому он был уверен, что аварию, которая вроде бы так удачно подвернулась, я постараюсь использовать. Если бы я это сделал, я сам бы надел себе петлю на шею. Почему он решил так поступить?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 Случилась она до того вовремя, до того совпадала с моими замыслами, чересчур вовремя, чересчур совпадала, чтобы быть естественной. Кроме того, я сразу ощутил, что Кальдер с необычной готовностью ждет моих слов, моего решения, и, пожалуй, именно поэтому я молчал. Если бы я заговорил, это было бы вроде подписи по тайно заключенным договорам, если Кальдер действительно помог событиям.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 Но какой же я по существу был ему противник, как раз я ничего не понимал. Лишь впоследствии объединились в моей памяти разрозненные, с виду безобидные факты. Я припомнил, как часто Кальдер сидел в одиночку у главного калькулятора, который служит для решения трудных задач навигации. Как тщательно он уничтожал все записи в блоках памяти, когда кончал расчеты. Сейчас я думаю, что он уже тогда рассчитывал различные варианты аварий, что он промоделировал всю эту катастрофу. Это неправда, что он управлял кораблем над кольцами Сатурна, производя в уме молниеносные расчеты и основываясь только на показаниях гравиметров. Ему ничего не нужно было рассчитывать. Все вычисления были уже готовы. Он составил с помощью машины таблицу приближенных решений, а теперь проверял только, попадут ли показания гравиметров в соответствующие пределы значений. Я сорвал его безошибочный план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 Так вот, через несколько месяцев после окончания процесса я уселся за электронную машину и решил установить, какие же, собственно, оставались шансы успешно вывести последний зонд на орбиту, не нанеся при этом вреда ни людям, ни кораблю. И оказалось, что таких шансов вообще не было. Значит, Кальдер соорудил из элементов математических уравнений идеально законченное целое, этакий карательный механизм,